Проект Ненервы. Как несложно, несложно было добывать информацию об основных действующих лицах, замешанных в создании ННРБ, это все же казалось значительно проще, чем исследовать деятельность самого института. Потому что каждая из персон, фигурирующих на страницах этой книги, оставила свой след в истории, независимо от дел, наследия предков. А вот жизнь самого института – это тайна, покрытая мраком. Причем кто-то старательно. И по сей день укрывает ее. И речь идет не только об архивных фондах, оказавшихся в руках русских. Во время одной из своих первых поездок в Германию, работая в тамошних архивах, мне почти удалось ухватить за ценнейшие материалы. Но не получилось. Произошло это так. В каталоге архивных дел нашлось вполне, нашлась вполне невинная, на первый взгляд, карточка. На ней стояло Фонда исторического управления СС. Том первый. Я прекрасно знал, что никакого исторического управления в СС нет. Не было и не будет. И речь идет о чьей-то банальной ошибке. Скорее всего, в дело попали кое-какие документы о ННРБ. Я немедленно запросил эти материалы и три часа спустя мог убедиться в правоте своих предположений. Документы касались операции Грааль. и я работал с ними до самого закрытия архива. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись туда на следующее утро, я не обнаружил ни карточки, ни дела. Работники архива только пожимали плечами. Самое внятное из всего, что я услышал от них, э, дело отобрано для передачи в другой профильный архив. Название и адрес профильного архива они мне сказать не смогли. Зато случайно проговорились, что вместе с этим ушло еще несколько подобных дел. Мне оставалось только кусать локти. Однако далеко не все мои розыски оканчивались только печальным фиаско. В противном случае, думаю, вы не держали бы в руках эту книгу. Довольно часто фортуна улыбалась и мне. Я узнал об операциях, которые потрясали воображение, о засекреченных экспедициях, о таинственных находках. Впрочем, расскажу обо всем по порядку. Катары и Грааль Одним из первых секретных проектов Анненербы была операция «Грааль». Ее идею подал лично Гитлер. увлеченный романтическими легендами о Святом Граале и рыцарях Круглого Стола, посвятивших себя его поискам. Он мечтал о создании чего-нибудь подобного в современном мире. Собственно говоря, сам Орден СС должен был стать воплощением Ордена Круглого Стола. Такой стол, к слову сказать, стоял в замке Вивельсбург, в любимом детище Гиммлера, и использовался по самому что ни на есть прямому назначению. За ним проходили собрания высших чинов СС, всевозможные и всевозможные мистические церемонии. Но как Гитлеру удавалось сочетать увлечение святым Граалем с ненавистью христианству? Действительно, в его противоречивой натуре с трудом уживались две тенденции. «У меня не было никаких причин, — скажет Фюрер впоследствии, — восхищаться всеми этими ничтожными рыцарями, обесчестившими свою арийскую кровь». Следуя всем суевериям еврея Иисуса, Гитлер долго думал над разгадкой этого ребуса. И в конце концов нашел выход. Грааль, говорил он, вовсе не является христианской святыней. Легенда о том, что эта чаша с кровью Иисуса Христа, была придумана позднее. На самом деле Грааль гораздо более древнего происхождения, чем христианство. Ему не менее десятка тысяч лет. Что ж такое Грааль? На данный вопрос Гитлер не мог ответить точно. Очевидно, речь должна была идти о какой-то арийской святыне. Возможно, это камень с хроническими надписями, на котором зафиксированы главные события. Истины, не евреями истории человечества. Или основы арийской религии. В общем, речь шла именно об арийской святыне, которую рыцари круглого стола хранили именно в силу своего происхождения, а не в силу христианской веры. Что общего может, быть, что, что общего может иметь подобный путь? Посвящение с еврейским плотником из Назарета, заявил Гитлер. С этими рабби, воспитание которого было основано на подчинении и любви к ближнему, которое имело лишь целью забв забвения воли к выживанию, нет уж, действительно испытания, связанные с поиском Грааля и предназначенные для пробуждения в отцентах возможностей человека чистой кровью, не имели ничего общего с христианством. Добродетели Граля были присущи всем арийским народам, Христианство добавило сюда лишь семена вырождения, такие как прощение, оскорбление, самоотречение, слабость, покорность и даже отказ от законов эволюции, провозглашающих выживание наиболее приспособленного, наиболее храброго и наиболее ловкого. Существовал ли в действительности Грааль? Гитлер вполне допускал, что да. Но тогда совершенно не исключено, что он смог дожить и до наших дней, Действительно, легенды ничего не говорят об уничтожении реликвии, а лишь упоминание о том, что она была тщательно спрятана постараться и постараться найти Святой Граль, такую задачу поставил фюрер перед Институтом ННРБ. В папке с документами, которые мне по счастливому случаю выдали в архиве, обнаружилось письмо Гитлера к Вирту, датированное 24 октября 1934 года. В нем, в частности, значилось «Уважаемый господин Вирт, Быстрый рост вашего института и успехи, которых он смог достичь за последнее время, дают основания для оптимизма, полагая, что теперь ННРБ готов справляться и с более серьезными задачами, чем те, которые ставились перед ним до сих пор. Речь идет о поисках так называ называемого Святого граля, который, согласно моему мнению, представляет собой реально существующую реликвию наших арийских предков. Для поисков этого артефакта вы можете задействовать дополнительные денежные фонды в необходимом размере. Для выполнения поставленной задачи фюрером Вирту были даны весьма широкие полномочия. Однако ему вряд ли удалось бы чего-нибудь добиться, если бы не человек, который не менее чем Гитлер был заинтересован в поисках Святого Граля. Звали его Отторан. Он был действительно сравнительно молод. Родился он 18 февраля. 1904 года, и поэтому даже не успел принять участие в сражениях Первой мировой войны, в то время как его сверстники жадно следили за обстановкой на фронтах. Вот то увлекался истории и вероучением одной из крупнейших еретических сект – катаров. Свои исследования он продолжил и в 20-е годы, поступив в университет. Кто ж такие катары? Эта еретическая секта появилась в Южной Франции в VII веке. Они считали, что в мире есть два начала, два Бога – добрый и злой, причем именно злой Бог сотворил наш материальный мир. Катары отрицали всю христианскую атрибутику – крест, иконы, статуи, не признавали таинств католической церкви. Существование ада и рая, учение о страшном суде тоже отвергались ими. Вместо христианских катары разработали собственные ритуалы, собственную систему священных символов, и одно из центральных мест В ней, как ни странно, занял Грааль. В условиях, когда католическая церковь полностью дискредитировала себя, ересь катаров начала стремительно распространяться по Европе. Все больше людей, не только бедных крестьян, но и подмастерьев, и знатных рыцарей, и графов следовали их учению. Ситуация становилась опасной для Ватикана, и в, 2009 году, и в 1209 году году наш папа, папа Иннокентий объявил против катаров Крестовый поход. Он чуть не опоздал. Для того, чтобы искоренить ересь, потребовалось более полувека. Так глубоко она засела в умах и сердцах людей. В конечном итоге, однако, катары были разгромлены, а остатки их армии осаждены в неприступном замке Менсигур и главном святилище. Менсигур продержался больше года и был взят лишь с огромным трудом. В 1244 году массовые казни официально покончили с ересью катаров. Но при чем тут Грааль? Дело в том, что по обрывочным сведениям, доша, дошедших до наших дней, катары поклонялись Гралю не, отнюдь не абстрактно. Священный предмет находился в главном святилище Менсюгера. Куда он делся потом, неизвестно, но Ран вполне обоснованно предположил, что катары спрятали надежно его, что его никому не удалось найти, либо нашедший сумел достаточно хорошо скрыть свою находку. В 28-29 годах Ран отправляется в длительную поездку по катарским местам Франции, Испании, Италии и Швейцарии. Наибольшая степень его внимания привлекают, разумеется, развалины Менсигера, который находится неподалеке от деревеньки Лавлан. В горах, окружающих руины, много пещер, Иран систематически исследовал их в течение трех месяцев. Важную роль в судьбе молодого немца сыграло знакомство с еще одним специалистом по Катарам. Антониум Габалем, который был гораздо старше Рана и сумел за свою жизнь накопить много ценной информации. Габаль искал другую святыню катаров – Евангелие от Иоанна. И потому два фанатичных исследователя не могли стать конкурентами, а партнерами. Богатый и опыт знания Грабали и острый аналитический ум Рана составили блистательную комбинацию. Пиренейские пещеры Ран исследовал неделю за неделей. В общем, без, ос без особых видимых результатов. И действительно, бессистемные поиски Грааля, о котором Ран даже толком не знал. Говорят, что это, собственно, даже не знал, что, что это, собственно, такое. В горном массиве сильно смахивали на попытку отыскать пресловутые иголки в стоге сена. Необходимо было найти решение, какой-то метод получить ключ к разгадке тайны. Иран снова засел за рукописи Катаров. Материалы, предоставленные Габалем, оказали ему неоценимую помощь. Среди них был достаточно подробный план замка Менфигур. Изучая его, Ран внезапно обнаружил, что он полностью совпадает с описанием легендарной горы Монсельват, где скрыта реликвия. Значит, Граль находится в непосредственной близости от замка, если не в самом замке. Продолжая изучение, Ран обнаружил, что замок геометрически совершенен, И если бы не отдельные моменты, представлял бы собой идеально симметричное здание. С одной стороны, для уровня архитектурного мастерства VII века такие погрешности были вполне нормальными. И все же что-то в этих отступлениях от симметрии, отсутствующих коридорах и помещениях не давало рану покоя. Пока он не задал себе такой вопрос. А кто сказал, что их действительно нет? Действительно, если дорисовать план так, чтобы замок обрел идеальную симметрию, На плане появляются несколько помещений, якобы никогда не существовавших. Ран предположил, что эти тайные подземелья, ходы и залы просто погребены под грудой развалин. Именно в них скрывается реликвия. Вместе с Габалем и еще несколькими помощниками-энтузиастами из числа местных крестьян он берется за работу. А дальше происходит что-то непонятное. Рану действительно удается обнаружить подземные ходы, о существовании которых никто не подозревал. Они вели в священные пещеры, вход в который снаружи был давно завален лавинами. В этих природных гротах сохранились следы людей многих эпох, от неандертальцев, которые украшали стены своими изотеревыми рисунками, до катаров, превративших их в свои святилища. Вот как рано описывает эти пещеры. незапамятные времена, в ту далекую эпоху, которая едва коснулась современная историческая наука, грот использовался как храм, посвященный иберийскому богу Иухомберу. Богу Солнца. Между двух монолитов, один из которых обвалился, крутая тропинка везет к гигантский вестибюлю собора Ломбриев. Между сталагмитами из белого известняка, между темно-коричневым и сверкающим горным христалем стенами, тропинка везет не в самую глубину горы. Зал высотой 80 метров служил для еретиков собором. Здесь же ран совершил еще одно открытие. Стены пещер были покрыты, помимо всех прочих надписей и рисунков, еще и символикой тамплиеров. Значит, рыцари храма действительно были связаны с еретиками, связаны и, возможно, много лет охраняли свой святой грааль уничтожением эль Вернувшись из экспедиции, Ран посвятил этим вопросам несколько книг. К сожалению, писал он, святой грааль так и не удалось обнаружить. Так считается до сих пор. Но я использую простейшую логику, хоть хочу просто подвергнуть сомнению данный вывод. Предположим, что Ран действительно ничего не нашел. Что сделал бы столь фанатичный исследователь? Конечно же, организовал бы еще новую экспедицию в надежде добиться успеха. И по полностью разочаровавшись, вследствие неудачи, в принципе, забросил бы свои исследования. Но Ран не делает ни того, ни другого. Он продолжает свои исследования истории катаров. Но больше не ищет Граль. Так ведет себя человек, только достигший своей цели. Предположим, что Грааль все-таки был найден. Что же мешало Рану обнародовать свое открытие? Об этом мы можем строить только предположение. Возможно, Грааль оказался носителем какой-то информации, которая показалась Рану слишком шокирующей, и он медлил с ее публикацией. Возможно, хотел собрать как можно больше сведений и придать своему открытию достойную оболочку. Как бы то ни было, в 1934 году, когда Гитлер направил Верту свое письмо, По сути приказ, никто даже не догадывался о том, что Грааль найден, находится у урана А им нужно было всего лишь почитать таможенные декларации, которые ученый заполнял при пересечении франко-германской границы в 29 году. Среди прочих предметов в них начался медный котел для паровой установки высокой мощности. Скажите, пожалуйста, зачем археологу мог понадобиться паровой котел? Только для того, чтобы скрыть в нем от глаз какой-то посторонний, достаточно крупный предмет. Видимо, таким образом Граль попал в Германию. Книги рано привлекли внимание Анненербе и лично Гиммлера. Ему было предложено сначала сотрудничать с институтом, а затем стать его штатным работником. В 1936 году Отто Ран официально вступил в СС. Продвижение молодого ученого по служебной лестнице шло с невероятной скоростью. В 1937 году он принимает участие в крупной, в крупной экспедиции Анненербе в Исландию, направленной на поиски легендарной земли Туле. Ран в рамках экспедиции решает свои задачи, ищет следы пребывания в далеком севере острова Катаров. Правда, без особого успеха. А в 38-м году молодой ученый, делающий блистательную карьеру, попадает в немилость. Причина этого столь загадочного явления, как и многое другое бурное и богатое событиями жизни – рана. О том, почему это произошло, существует несколько версий. Первая версия говорит о том, что Ран попытался восстановить в рамках СС религию катаров. И, вроде бы, даже добился в этом направлении определенных успехов. Это похоже на правду. По свидетельству многих современников, Ран действительно в какой-то момент начал исповедовать веру, веру катаров. Делая он это тихо, не привлекая никакого ничего внимания к себе, все бы обошлось. Но Ран открыто пропагандировал свои взгляды, серьезно расходившиеся с теорией Гитлера. В частности, он говорил о том, что необходимо любой ценой избежать европейской войны, что на основе древней религии древних ценностей возможного возрождения и сплочения Европы. Он отвергал жесткие преследования инакомыслящих, допускал негативные высказывания по поводу концентрационных лагерей. В одном из своих писем он с болью говорил о том, как тяжело ему наблюдать все происходящее в Германии. «Я печален тем, как идут дела в моей стране. Две недели назад я был в Мюнхене. Через два дня я предпочел бы отправиться в свои горы. Терпимому либеральному человеку, как я, невозможно жить в такой стране, какой стала моя Родина. Я стыжусь той черной униформы, которую вынужден носить, и мечтаю избавиться от нее. Избавление произошло. Ран подал прошение об отставке и ушел, преследуя множеством ложных слухов. Согласно одним, его родители оказались евреями. Согласно другим, молодой ученый был уличен в гомосексуализме. Но в таком случае, равно как если бы Ран обнаружил явную политическую неблагонадежность, Его безо всякой жалости выбросили бы в один из немецких концентрационных лагерей. И он превратился бы в пепел. Этого не произошло. Ран мог спокойно гулять на свободе. Правда, своим близким Ран жаловался, что чувствует постоянную угрозу, что его жизнь в большой опасности. Предчувствия не обманули молодого ученого. Весной 1939 года он, катаясь на лыжах по склонам тыпольских гор, был погребен лавиной. Официальная версия смерти от несчастного случая. была вскоре заслонена другой полуофициально – самоубийство. Припомнили, что в религии катаров, в отличие от христианства, самоубийство разрешено. Более того, чуть ли не поощряется, как способ преодолеть грешное и бренное земное существование. Очевидно, эта версия была пущена в ход, чтобы заставить людей забыть очевидное – ран, хотел жить и боялся смерти. Следовательно, речь идет о самом настоящем убийстве. Ненадолго отложим поиски убийц, спросим себя – какой цели скрывался сам факт убийства? Почему убивать потребовалось столь сложным путем? Очевидно, ответ может быть только один. Рано боялись, он слишком много знал. И второй вопрос. Куда после смерти исчез Грааль? Ответить на него легче, чем кажется. Шило исключительно трудно утаить в мешке. И в начале сороковых годов по Германии попали слухи, что в орденском замке СС в Бевельсбурге хранится среди прочих реликвий Грааль. После поражения Германии было официально объявлено, что на самом деле в подвалах замка не было ничего ценного. А под словом «граль» подразумевался большой кусок горного хрусталя. Правдоподобно? Честно говоря, не очень. С чего бы это эсэсовцам тащить свой свое горный хрусталь, да еще и называть его Граалем? Все равно, как если бы вы положили в мешок с мусором свой комод и назвали его «шкатулкой с драгоценностями». Поэтому остаются два варианта. Либо сотрудники Гиммлера были клиническими идиотами, во что мне верится слабо, либо Граль действительно находился в подвалах Велесбурга. Однако это тщательно пытались скрыть. Куда он делся после войны? Отдельный вопрос. К нему мы вернемся, а пока обратимся к судьбе Рана. И так в 1934 году Гитлер не подозревал, где на самом деле находится Граль. А находился он у Рана. В конце 30-х Граль благополучно перекочевал в подвалы Велесбурга. Что же произошло? Логично предположить, что нацистам каким-то образом стало известно, кто хранит грааль в своих закромах. И вполне естественно, что они серьезно обиделись на Рана за то, что тот пытался спрятать реликвию. Это и могло стать основной причиной опалы и загадочной гибели Рана. На этом можно было бы успокоиться, если бы не третья версия. Дело в том, что в неопубликованных рукописях Рана, до которых я добрался совершенно немыслимым путем, фигурирует одна мощная таинственная организация – которая и могла взять на душу грех убийства ученого. Организация теснейшим образом связана как с католической церковью, так и с масонством, и с нацистской верхушкой. Речь идет о приорате Сиона. Приорат известен современному книголюбу разве что по произведениям Дэна Брауна. Американский писатель, однако, слышал зонда не знает, где он. Приорат Сиона он превратил в организацию враждебной католической церкви. На самом деле все было в точности наоборот. В процессе своего исследования Ран наткнулся на рукописи Катаров, написанной непонятным шрифтом. После многомесячной работы удалось расшифровать этот шифр. И перед удивленными учеными раскрылись новые стороны, казалось бы, давно забытой истории. Оказывается, у Катаров были связи не только с тамплиерами. У юридиков существовала целая сеть своих агентов влияния. Тех знаменитых, знаменитых трубадуров, бродячих музыкантов, певших о любви. Вот как описывается открытие сам от Когда мы говорим о религии любви трубадуров, о посвященных рыцарей грали, мы должны попытаться открыть, что скрывается за языком. В те времена по словом «любовь» понималось не то, что мы имеем в виду сегодня. Слово «любовь» – «амор» – было шифром, это было кодовое слово. «Амор», если считать справа-налево, это «рома», «рим», то есть Слово означало, что в том виде, как каком оно было написано, противоположность Риму, всему, что воплощал Рим. Кроме того, амор можно было разделить на две части. амор мор смерти, Что означает возможность бессмертия, вечной жизни. Это эзотерическое солярное христианство. Вот почему Рим, Рома, разрушил любовь. Амор. Катаров. Тамплиеров, хранителей, играли, мензингеров, Миннестрелей. Было в этих текстах указание на силу противостоявшей Катарам, и первым числился таинственный приорат Сиона, которому была посвящена львиная доля зашифрованных страниц. Ран взялся исследовать его и обнаружил целый пласт европейской истории, тщательно скрывавшийся от глаз наших. Оказалось, приорат Сиона – тайный орган, который действует в паре с католической церковью. Но если церковь действует открыто, то приорат – крайне законспирированное тайное общество. не стесняющая себя условностями вероучения. Задачей приората было то, с чем не могла справиться церковь официальная – установить полный контроль над умами и душами людей. Вскоре после своего создания в, VI, в XI веке приорат попытался создать собственное государство и избрал для этого землю Палестины. Знаменитые крестовые походы были инициированы и профинансированы именно этой организацией. Крестоносные короли на самом деле – Высшие должностные лица приората. Когда эту доблестную инициативу на корню пресекли арабы, к слову сказать, с тех пор приорота отчаянно борется с исламом, современный очаг напряженности на Ближнем Востоке, в значительной степени именно его друг дело, решил организовать свое тайное государство. Причем некоторые из них пожелали служить не слишком чистым целям и вышли из ордена, основав движение катаров. Понятное дело, что Они были обречены уничтожением, сразу по двум причинам. Слишком много знали и оказывали сопротивление. Когда с катарами было покончено, перед орденом стала новая угроза рыцари выцарь-тамплиеры. Изначально главная военная опора ордена взбунтовалась и стала претендовать на самостоятельность. Но их тоже пришлось уничтожить. Только после этого в ордене произошла внутренняя реформа, которая окончательно зафиксировала его основы. Главой ордена являлся великий магистр, На этой должности побывали многие удивительные легендарные личности. Сандро Баттичелли, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Виктор Гюго, Клод Бюсси. Магистр окружает узкий круг приближенных, так называемых «зрячих», только они знают, кто стоит во главе Ордена. Более низкая ступень посвящена те, кто не знает личности великого магистра. Но достаточно глубоко посвящен дело Ордена. Две эти высшие ступени образуют, собственно говоря, основу Ордена. Люди попадают сюда... только после тщательного отбора, и единственной причиной их ухода является смерть. Два низших слоя – те, кто служит приорату, не подозревая его истинных целях, а задачах. Эти люди – облеченные властью политики, финансисты, военачальники, простое пушечное мясо, расходный человеческий материал. Членом приората, причем посвященными, если не зрячим был, Хаусхофер. Судя по всему, именно он предложил ордену поддержать Гитлера. Историки до сих пор удивляются, как могла карликовая националистическая партия, у которой существовала куча конкурентов, за несколько лет достичь небывалых высот. Что заставило промышленников и финансистов давать им многомиллионные субсидии? Судя по всему, объяснить это можно было только влиянием Приората и ничем иным. Приорат напрямую вышел на нацистских лидеров, и между двумя сторонами был заключен некий договор. Очевидно, предусматривалось создание великого и некого государства в Южной Франции. где Приорат смог бы реализовать свою тысячелетнюю мечту о собственной территории. Далее, не случайно, после разгона, разгрома Франции в 1940 году, Германия оккупировала лишь северную часть, а южная оставила марионеточное правительство Петена. Судя по имеющимся данным, и Петен, и глава его кабинета Лаваль были исполнителями воли Приората. Об этом говорит бурная активность, которую создал Приорат Сиона, Южной Франции в начале 40-х годов. Рискуя нарушить кон конспирацию, Орден дальше впускал собственный журнал «Венкр». Впоследствии много говорили и о том, что этот журнал был организован с движением сопротивления, поскольку некоторые материалы в нем имели откровенно антинемецкий характер. Однако это, мягко выражаясь, не совсем соответствует истине. Во-первых, журнал, в отличие от остальных изданий, «Сопротивление» выходил на прекрасной бумаге, которую нигде, кроме как у немцев, нельзя было достать. Во-вторых, именно антинемецких высказываний там обнаружить не удалось. Даже при большом желании. Я лично просмотрел всю подшивку Венкра и обнаружил там только то, что я ожидал обнаружить. Скрытую подготовку читателей к установлению светской власти духовных лиц.